Глава 12. Родная столица приняла его ясным солнцем и хорошей погодой. К вечеру Марк был уже дома. Когда он вошел, Кефир радостно выбежал его встречать. Подняв на руки толстый мохнатый шар, он прижал его к себе как ребенка. В этот раз Марк не стал просить кого-то поухаживать за ним, и сейчас чувствовал себя виноватым. Хозяин — оставивший в большом пустом доме на несколько дней своего мелкого хулигана. Две полные миски корма были не съедены. Вода тоже оставалась. «Прости, кефир. Это ради Софии. Ты ж у меня мужик. Дом охранял, пока меня не было». Марк впервые улыбнулся. Пошел третий день с момента катастрофы. Тело Софии не найдено. Выходит, вся поездка была зря. Предстояла еще одна непростая поездка в мир детства, где, как он понимал, сейчас все не так радужно, как раньше, и поэтому он не хотел туда возвращаться. Мать рано ушла из жизни, ей было всего 50 с копейками. У пережившего эту потерю отца опустились руки. Он все чаще стал употреблять алкоголь, завел друзей, с которыми ему можно было выпить, а позже и потерял работу. Дом Софи мгновенно превратился в притон, в котором, если прийти в любой день, спали на любых горизонтальных поверхностях бомжи-собутыльники. Со временем они с Софи перестали общаться, и он наверняка не знает, что дочь его погибла. Хотя если узнает, то его атрофированный мозг не сможет воспринять это достойно. Проезжая полуразрушенный мост через речку, он, казалось, въезжал в портал, который мог бы перенести его в прошлое. Брусчатая извилистая дорога, озеро, заросшее травой, магазин с проржавевшей металлической табличкой сверху. Калитка была открыта. Марк прошел вдоль покосившегося дома и постучал в дверь. Никого. Еще раз безуспешно. Марк, недолго думая, одним сильным движением руки вырвал дверь, запертую на щеколду с внутренней стороны. В нос ворвался запах дешевого алкоголя, грязи и табака. На кухне в ведре лежали несколько пластиковых бутылок из-под дешевого вина. Марк прошел в комнату. На продавленном диване спал отец Софи в запачканной одежде и растянутых дырявых носках. «Утро доброе. Давай вставай, дядь», — сказал Марк, склонившись над стариком. Тот открыл глаза и сквозь пелену не мог понять, кто перед ним стоит. «Это Марк. Вставай. Надо поговорить». Старик поднялся и хотел было обнять Марка в знак радости встречи. Тот отпрянул от жуткого перегара, но пожал ему руку. Марку было жаль его. Несложно догадаться, что после смерти жены он нашел утешение в алкоголе. Как быстро и просто можно потерять жизнь, будучи еще живым. Продать свою душу Бахусу взамен нам мнимое и успокоительное. «Иди в душ, приведи себя в порядок и выходи. Я буду ждать на улице, разговор важный». Старик заметно взволновался. Он поднялся, влез старые тапки, закряхтел и удалился, споткнувшись по пути какие-то кастрюли на полу. Марк вышел на улицу, присел к беседке и закурил сигарету. «Случилось чего?» Старик вышел в чистой одежде и даже побритый. Голос был сиплым и ржавым. «Случилось, дядь. Присядь». Старик медленно уселся на лавку, не отводя взгляда от Марка. «Ты слышал об авиакатастрофе?» «Ну-ну-ну. Да. У нас в деревне говорили». «Слыхал». Софи летела этим рейсом. «Моя Софи?» Его взгляд начал бегать по сторонам. Руки задрожали, и он медленно начал вставать. «Твоя». Марк сжал губы и за плечо опустил старика, не дав ему подняться. «На, закури». Он протянул отцу сигарету. «Но как? Сначала жена, теперь вот...» Старик моментально продрезвел. «Мы должны поехать в город. Возьмут анализ ДНК. Без него тело не опознать». «Поедем, а вечером я тебя отправлю на последнем автобусе». Старик, лишившийся слов, только кивал в ответ, сутулившись на лавке. Выкурив одну сигарету, он жестом попросил у Марка еще и растворился в табачном дыме.